как маяк во время шторма. Когда Фридрих припарковался, я увидела, что из дома выходит Анна. Фабиана. Она подбежала ко мне, вытянув руки, готовая подхватить. Давнишая подруга с кукольным личиком, со светлыми прямыми волосами до плеч и румяными щёчками. Раньше я бы запрыгала от радости, рассмеялась бы, моя лучшая подруга вернулась домой спустя столько времени. Я открыла дверцу и бросилась в её объятия, а потом рухнула на землю. Наверное, это было совсем не смешно. Никто не засмеялся. Я стояла на коленях, опустив голову, и, наверное, казалось, что я молюсь, но я кричала, колотя замёрзшую землю. Это было сильнее меня. Нужно было изгнать из головы мысли, которые преследовали меня все последние недели. Чем больше я разрушалась, тем крепче становились они. Нельзя было проиграть эту битву. Я не знаю, как долго я боролась с паникой в снегу. Они подняли меня вдвоём. Мы пошли в сторону дома, но я с трудом проговорила: "Я хочу в мастерскую". Я уже забыла, как хорошо у меня в мастерской в моём втором доме. Он похож на старый маяк, высокий, трёхэтажный, со множеством окон, с потрясающим видом на лес. На первом этаже гостиная с диванами, большая библиотека и маленькая кухня. На втором две спальни и большая ванная. На третьем Мастерская со всем необходимым для живописи. А еще там был мой прекрасный кот. Он явно чувствовал себя здесь как дома. Гулялся за Жанна и Таши, постоянно мурлыкал. Первые дни после моей выписки из больницы были очень спокойными. Я много спала, а когда просыпалась, Анна помогала мне встать и умыться. Однажды, когда она ополаскивала мои волосы в раковине на кухне, я заплакала. «Мне стыдно». «Мне тоже», — сказала Анна. «Почему?» Анна взяла отпуск на месяц раньше, чтобы приехать сюда. С тех пор она была со мной, трудилась как пчёлка, готовила, убирала, подходила к телефону, присматривала за котом и подкармливала птиц. В общем, ей уж точно нечего было стыдиться. Потому что я должна была согласиться стать твоим менеджером 5 лет назад. Уже неделю я ежедневно говорю с Этьеном, это просто тиран. Хуже того, он лгун. Я позвонила хозяину галереи в Нью-Йорке, и он признался, что рад переносу выставки. В галереи прорвало трубы, и ремонт не успеют закончить до лета. А Этьен сказал, что хозяин был так зол, что пригрозил внести тебя в черный список и испортить тебе репутацию, если выставка не откроется в назначенное время. Сидя на столе с полотенцем на голове, я удивлялась своему отражению. Но вовсе не тому, что рассказывала подруга.